ионом асонской петле. Заселяя Америку, евреи через институт раввината всегда были неразрывно связаны пуповиной иудейства и талмудической богоизбранности с сионистскими и иудомасонскими структурами Европы и в первую очередь Англии и международной еврейской олигархией, которые способствовали увеличивать их богатство, путём грабежа других народов. Уже с начала XIX века они стали рассматривать США как свой новый оплот, из которого можно будет повести наступление на человечество. И американской военчине здесь отводилось особое место, ибо из них евреи собирались ковать свой агрессивный меч. Задачи, которые ставили перед Америкой все нацистские круги, были чёткими и конкретными. Кстати, тираном в борьбе за мировое господство, в обмен на богатую и безбедную жизнь за счёт грабежа других народов земли. Для этого надо будет уничтожать всех, кто будет не согласен с мировым устремлениями заговорщиков. После Второй мировой войны было создано ЦРУ как орган не только американский, а как одна из структур комитета 300 которые бы заваривала кашу конфликтов и разных провокаций по всему миру, которые потом всегда можно было бы развернуть в развязывании войн. Вот только краткий перечень вооружённых конфликтов и заговоров, развязанных ЦРУ по указаске руководства этого комитета и совершённых ими преступлений после Второй мировой войны. 1947 год. Греция, прогла Филиппины. 48-й. Коста-Рика, Китай, Бирма. 50-й. Порта-Рика, КНДР, Иран. 53-й. ГДР. 54-й. Гватемала, Китай. 56-й. Венгрия. 59-й. Лаос, Шри-Ланка. 60-й. Конго, Доминиканская Республика. 61-й. Куба, Конго, Ангола, Гватемала. 64-й. Конго, Панама, Лаос. 66-й. Ганна, Таиланд, 67-й, Греция, Нигерия, 68-й, Чехословакия, 69-й, Мазамбик, Гаити, 71-й, Уганда, Лаос, 73-й, Чили, Камбоджа, 75-й, Португалий, Анголок, Кения, Бангаладеш, 78-й, Заир, Никарагуа, 80-й, Панама, Иран. А далее последовали: Ливан, Панама, Гренада, Сомали, Ирак, Югославия, Афганистан, опять Ирак. Постоянные угрозы другим странам мира: Сирии, Ливии, Ирану, Северной Корее, Кубе и так далее. Эти маньяки не остановятся, пока их не остановят другие страны или пока арабы не сотрут с лица земли Израиль, за который американские евреи заставляют воевать в США. А зверствах сотрудников ЦРУ в армии США знают во всех уголках земного шара. И всё это, генетические мутанты называют демократией, до которой фашизму так никогда и не дотянуться. А теперь вспомните тех возле вас, которые расхваливают американскую уже демократию. Это ваши враги, враги ваших детей и внуков. Это продажные предатели, которые хотят катастроф и для вашей страны. Это клинически зомбированные мутанты, которые за деньги, за властную должность готовы продать не то, что родину, но и мать родную. Проклинаемый всеми Гитлер даже под угрозой поражения так и не решился применить во Второй мировой войне химическое оружие. А прославляемое время Америка сбросила на Японию две атомные бомбы, хотя её капитуляция была уже делом пары недель. То есть, только ради устрашения Советского Союза мутанты США совершили самое подлое преступление за всю историю человечества, применив против Японии ядерное оружие, уничтожив и поколечив более полумиллиона человек а жестокий садизм дебильных янки в Корее. Как писала в 50-м году пхеньянская газета «Чо Су Ин Мин Бо», северокорейцы, освободив часть своей территории от 7-й кавалерийской дивизии США, обнаружили под мостом в районе Ногун Ри около 400 трупов женщин, детей и стариков, и примеров таких были сотни. А зверство и садизм американцев во Вьетнаме Выжигание напалмом целых деревень, распыление химических отравляющих веществ над густонаселёнными местностями, насилие, пытки и казни мирных жителей, женщин и детей. Кинодокументы запечатлевшие американских палачей, рубящих топорами головы вьетнамским старикам. И находятся на нашей земле недоноски, которые прославляют американскую и удэмасонскую фашизмакратию. А тупые российские обыватели покорно слушают лживый бред об Америке. А ведь напав на Россию, американские мутанты также уничтожили бы и наш народ. Так почему мы не засадим в железные клевки гадов, которые занимаются у нас подрывной работой в пользу Америки? Что уж говорить об Афганистане и Ираке, где преступники из Пентагона и ЦРУ не остановились даже перед тем, чтобы поразить и свои войска при применении боеприпасов с обеднённым ураном и химическими компонентами. В результате тысячи заболевших американцев и десятки тысяч убитых и покалеченных ракцов. Я уж не говорю о садистских пытках иракских военнопленных американцами и израильскими службами в 2003-4 годах пока все это не выплеснулось на мировое общественное мнение. США сегодня – это страна, населенная людьми, полученными в результате глобального расового эксперимента по выделению в плавильном котле наций предельно извращенной модели человекообразных существ, внешне не отличающихся от обычных людей, но с клинически деформированной на подсознательном уровне психикой и дебильный по своим генетическим критериям. И используя такую человекоподобную массу с ярко выраженными признаками дегенеративного вырождения, структуры комитета 300 проводят в жизнь политику государственного терроризма против тех стран, которые не способны по военно-техническому и экономическому потенциалу нанести ответный удар. Такая политика могла привести только к одному результату и уже привела к нему. В ответ на невозможность ответить агрессору на государственном уровне, последовал единственный возможный вариант возмездие на уровне народных масс, которым нечего терять в этом подлом мире, где пока торжествует зло. А чтобы выведенная в Америке человеческая масса мутантов была послушной и выполняла предначертанную ей роль в США на протяжении последних двух столетий, были созданы многочисленные сиономасонские структуры, которые держат эту человекообразную американскую массу в жёстком стойле страха и наживы, то есть кнута и пряника. Одной из таких зловещих структур, которые держат Америку в узде, является зловещий сёномасонский орден Бнай-Брид, о котором уже упоминалось в этой книге. Некоторые тайны этой организации просочились после войны, но только в последнее время над этой организацией приоткрылась завеса тотальной секретности. В 1993 году в Париже вышел объемистый том под заголовком «Тайные секреты Бнайбрид» с подзаголовком «Наиболее важная международная еврейская организация». И вот ведь какой парадокс. В ООН имелся официальный представитель Бнайбрид как международной организации, но никто, даже в открытой и информированной Европе, не имел сведений об этой организации. Более того, Бнайбрид как международная организация имел своих официальных представителей во всех важнейших странах Европы, Азии, Африки и Америки. Даже Австралия не была забыта. Невероятно, но факт, который наглядно демонстрирует, кому служит ООН. Что же так долго и тщательно скрывалось от мородов мира? Почему огромная организация, обутавшаяся своими филиалами почти в все ведущие страны мира, созданная в США в 1843 году, а в Европе, во Франции, оформившаяся в 1932 году, практически ничего о себе не публиковала ни за границей, ни в США, ни во Франции? Например, во Франции за 60 с лишним лет её существования Было обнаружено только два номера какого-то периодического издания и единственный номер Bnaybridge журнала, и ни одной книжонки, ни одной брошюры. И это несмотря на французский закон, обязывающий четыре экземпляра любого выходящего издания передавать на хранение в Национальную библиотеку, которые беспрекословно выполняли даже масонские объединения Франции. Сам факт сокрытия Существование столь разветвлённой, крупнейшей по численности, могущественной в финансовом и силовом плане еврейской масонской организации такое длительное время, говорит сам за себя. А ведь скрываются сотни тысяч, миллионы дел и фактов деятельности в области финансов, экономики, религии, культуры, международных связей, политики, осуществлявшейся практически на всех континентах земли. Этим сверхтайным еврейским орденом, предназначенным только для евреев и преследующим только еврейские интересы. А нам они все уши прожужжали о том, мол, какая разница – русский еврей, татарин или чеченец? Да и зачем нужна графа национальности в паспорте? Дремучесть, мол, какая-то. А оказывается, разница огромная. И уж еврей не спутает, где свой соплеменник, а где, скажем, русский или татарин. Не зря они в США постоянно прессуют своих соплеменников, твердя им, что сначала они евреи, а потом уже американцы.